Старинная церковь дремала у широкой, но тихой реки, укрытой клочковатыми туманами. В подвале церкви было что-то вроде небольшой ночлежки, где время от времени находили приют прихожане из деревни, приезжающие в город на молебен, а также странники. Вот как раз там-то и заночевал пастух, загримированный под старика. Поздно вечером, войдя в церковный двор, он представился несчастным пилигримом издалека бредущим по святым местам. Спать ему определили на полу, на матрасе, от которого ароматно пахло лампадным маслом. Вставший до рассвета, бородатый пилигрим, выйдя из церковного подвала, подслеповато посмотрел на купол, хотел перекреститься, но передумал. Набожность его была сомнительной. Пальцы пастуха, собранные щепотью, поцарапали середину широкого лба. Он откровенно зевнул и передернул плечами. В воздухе было задорно, свежо. Церковный двор, оплетенный муровою, украшенный цветами, на рассвете густо был усыпан синеватыми росами. Все сверкало, как после дождя. Молодая, на правую ногу сильно хромающая монашка прошла мимо него, на минуту остановилась. «Что, не спится, дедушка?» Бородатый странник, только что стоявший прямо, как будто вспомнил, сколько ему лет, заметно ссутулился, двумя руками опираясь на черную тросточку. «Не спится, милая, Господь зовет на подвиги. Спасибо за приют, пойду». Пора. Поправляя под горлом черный платок, молодая хромоногая монашка задумчиво посмотрела на спину согменного странника. Спина, удаляясь, пропала за церковной оградой. Ни автобусы, ни трамваи в этот час не ходили еще, и страннику до вокзала пришлось добираться пешком, благо, что недалеко. Шагая мимо старых купеческих домов, загримированный пастух — то и дело останавливался. Читал чугунные и медные таблички, посвященные памятникам архитектуры прошлого и позапрошлого века. Потом, спохватываясь, бородатый старикан, прибавляя шагу, дробно постукивал по мостовой черной тонкой тросточкой с алмазным набалдашником. «Вот так же и тогда я шел», — подумал пастух, грустно улыбаясь в городу. Шел, разинув рот, — Читал и перечитывал всякие таблички, и опоздал на автобус. И это было самым хорошим опозданием, иначе никогда бы я не встретил ее. Дойдя до перекрестка, за которым нужно было круто повернуть к вокзалу, он оглянулся, поправляя мятую соломенную шляпу, вдохнул полной грудью. «Золотое утречко» звенело петухами, Где-то в деревенском секторе, розовато-пурпурные отблески зари зацветали на облаках за городом, где проступали верблюжьи горбы синих гор. Сусальное золото, местами уже облупившееся, ярко сияло на куполе старой Успенской церкви. А более того, на высоченном куполе трехъярусной колокольни, едва не достающей до облаков. Великолепная была колокольня с архитектурной точки зрения, но самого главного великолепия не было на ней. Колоколов не сыщешь, днем с огнем. А ведь когда-то предметом особой гордости тут были два преогромных колокола, отлитые уральскими мастерами. Пастуху об этом ночью рассказал какой-то немолодой послушник, тоже ночевавший в церковном подвале, Потом рассвело, и над городом заплескались крыльями стаи голубей. Бородатый странник сел в автобус и поехал по долинам, по горам. Он сидел возле окна, похожего на киноэкран, и как будто киноленту откручивал назад в те времена, когда он вот так же помчался по Чуйскому тракту до монгольской границы. И снова, так же как тогда, дорога вела к таинственным вершинам горного Алтая, снова легендарный чуйский тракт крутил свои пыльные петли вздымаясь порой выше солнца снова облака на перевалах сидели как пушистые какие то зверята умываясь язычками розовой зари снова агарок ночного месяца или осколок остывающей звезды сверкал переливаясь радужными гранями и снова этот бородатый странник ощущал себя как настоящий алтай гижи Человек Алтая. Снова шумела Катунь, шаманила на перекатах. И шумели, шаманили древние сосны и кедры на перевалах. Цветы огоньком обжигали глаза и душу. Автобус иногда останавливался наперекур, и пастух задумчиво бродил где-нибудь возле реки. Стоял, смотрел на старое кострище и вспоминал, что вот здесь... Именно здесь, ему казалось, они тоже тогда останавливались. Тогда скотагоны хотели его в магазин послать за водкой, как самого молодого и самого неженатого. А он заортачился, проявляя характер. И тогда очкарик Лаврушинский пошел за водкой. Или это был не он? Автобус ехал дальше. А пастух с удивлением и даже с восхищением думал про очкарика Лаврентия Лаврушинского, который не был ни очкариком, ни Лаврентием, ни Лаврушинским. Это был какой-то чуть ли не агент государственной безопасности, которого специально внедрили в среду скотагонов, чтобы выловить перебежчика, готового стрекануть через границу в районе Китая или Монголии и передать врагам секретные документы. Как оно было, нет ли? И тогда никто не знал ответа, а уж теперь и подавно. И вспоминалось ему потрясение, которое он испытал, когда увидел на перевале звездную пыль, светившуюся на колесе машины, пыль, совершенно искренне казавшуюся пастуху пылью поднебесного млечного пути. И ему становилось печально от того, что теперь... Он уже, увы, на эту удочку не попадется. Теперь он премудрый, пескарь. Да и все эти красоты он теперь воспринимал уже не так восторженно, как прежде. Любуясь первозданными картинами горного Алтая, восхищаясь крутизною Чуйского тракта, он теперь думал о том, что здесь, во время строительства, без арестантов не обошлось. Странное дело, но раньше об этом пастух даже как-то и не задумывался, хотя и знал, что в 30-е годы вдоль тракта с промежутками в 15 или 20 километров строились так называемые командировки, а проще сказать концлагеря, в которых томились по 300-400 зэков. «Без нашего брата нигде не обходится», – вслух подумал бородатый старикан, глядя за окно автобуса. Кто-то сбоку услышал его. «Из вашего брата? А какой он, ваш брат, кто такой?» Седой старикан промолчал, только нахмурился, думая, что надо язык за зубами держать. Язык не только до Киева доведет, как в той поговорке, и до Воркуты уже и до Магадана доводил. Изредка навстречу попадались гурты монгольского сарлыка. Молодые, неопытные ковбои горцевали на лошадях, щелкали кнутами, кричали, бестолково дергая поводья, густая пыль клубилась понад дорогой. Бородатый странник, вздыхая, улыбался. Глаза его светлели, причем левый глаз от нежного сильного чувства становился голубее правого. Когда все это было, думал он, вспоминая свои приключения на перегоне, сколько лет прошло, а ведь совсем немного. А я себя чувствую мамонтом, ископаемым тератодоном.